и включается большой портал. Из него спускают БТР, на котором он прорывается к нам и производит эвакуацию. А вот и вечер. В боксе стоит заправленный полностью, комплектованный боеприпасами бронетранспортёр. Составной пандус для спуска техники на другую сторону готов, и две лебёдки для затаскивания техники установлены, закреплены и проверены. Даже проработан механизм затаскивания трофейной техники в портал. Та жесть на минуту. Опять задрожала земля от работы дизелей и автомобильных двигателей, подающих питание на аппаратуру. И пятеро человек, экипированных и вооружённых для разведывательного выхода, шагнули в портал. Миронов и Вяткин еле тащили тяжёлый аккумулятор, который должен будет питать радиопередатчик с системой радиоподавления. Саня коннёс на себе передатчик, ноутбук и обычный для него мешкишок со взрывоопасными игрушками, на которые он был большим мастером.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 И АГС-17 с трейным Б комплектом и куча других вещей, необходимых для нашей защиты. Затем спустили аккумулятор, и потом пошли люди. Через 5 минут выключился портал, и мы приступили к организации временной базы. Причём работали не все. Несмотря на нашу экипировку, приборов ночного видения на всех не хватало. Но уже ближе к полуночи вроде как разместились, и наконец-то мы с малым двинулись через поляну в сторону поля.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 У нашу задачу на сегодня входило точное определение места выхода и всё. Но никто не забывал, что у нас уже начались проблемы с горючим и продуктами. Поэтому, если появится возможность без наказно рожиться нужными нам ресурсами, то никто не собирался останавливаться. Малой шёл первым, метров на 20 вदिया вперёд и периодически связывался с аппаратом. Феникс, это кукушка 1. Слышу на дороге движение. Понял. Подожди с меня. Вместе глянем, как подойду Мордёшин про красным фонариком. Понял. Через минуты две я в приборе ночного видения увидел моргание спецна о фонарика. Свечение, которое человеческий глаз не в неи состоянии увидеть. Мы осторожно стали пробираться к дороге. В сиесте не было слышно равномерный топот ног, звякание железа и фыркание лошадей. Притихший в кустах, мы прекрасно видели небольшую колонну красноармейцев. то, что люди вымотаны, видно невооруженным взглядом, понура пущенные головы, несколько телег набитые ранеными, лошадь, тянущая упряжку с сорокапяткой. Картина отступающей части. Сам факт того, что отходят ночью, организовано, говорит о сохранении некоторого подобия порядка при отступлении. И в наши планы не входило выскакивать как балванчики из табакерки и быть застреленными, поэтому пришлось дождаться, когда колонна пройдет. И тогда двигаться дальше параллельно дороге. Такая предусмотрительность оправдалась себя. Чуть позже мы наткнулись на арьергард отступающей части, который, видимо, должен был задержать немцев, если те попробуют организовать преследование. Звестив Артемиева, что в их сторону направляется воинская часть, мы двинулись дальше. В этой полосе наступающей части второй полевой армии Вермахта, во главе с от моторизованных дивизий, насыщенность техникой у них была поменьше. что сказывалось на скорости продвижения. По моему мнению, в такой ситуации решиться горючим будет не так просто, но попытаться стоит. Через час такого марша мы наконец-то вышли к населённому пункту, возле которого ясно были видны следы боя и пустые окопы, оставленные ранее виденными нами красноармейцами. Но света место пусто не бывает. В деревне уже хозяини челянемцы несколько грузовиков, развёрнутая батарея зенитных автоматических пушек и примерно рота немцев, которые выставили охранение, расположились на ночлег. Тут на связь вышел Артемий. Феникс это бычок. На связи. Твои знакомые тут недалеко окупируют. Не рядом, конечно, но если мы начнём уходить, то могут заметить всю нашего акробатика. Уйди дальше в лес. Маскируйтесь и не дёргайтесь. Мы тут немцами любуемся. Попробую уточнить, что за деревня, сколько немцев и что у них в окопах. Пробираясь по лесу, приближались к деревне. Малый периодически прикладывал ВСС и через прицел рассматривал расположение часовых и кострелов. Таким образом, мы разглядели несколько секретов и две пулемётные позиции, которые весьма грамотно прикрывали расположившихся на начальных немцев. Да и зенитная артиллерия была расставлена таким образом, что не оставила бы нападающим никаких шансов.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 У нас другие задачи, более глобальные, нежели грохнуть несколько спящих немцев. Тут в наушниках прошелестел голос Малова. Командир, просто так уйдём. В метрах 100 от нас секрет и недалеко от него пулемётная позиция. Может, потихому их грохнем и пару сюрпризов оставим. Нам ничего не грозит, а они утром побегают хоть на полчаса, но задержатся. Нет, сам знаешь, у них смена будет через 2 часа.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 А тут пара выстрелов и уходим. Ладно, я и сам хотел пострелять. Правда, после этого придется выслушать едкие шуточки Артемьева. Малой понял, что я согласился, когда стал скручивать со своей СВУ статный пламегаситель и накручивать доработанный глушитель, сделанный специалистами в Москве. Мы разошлись так, что все тары выстрелов под разными углами попали нашей мишени и возможные пути посударственное подкрепления. Только я приложился к прицелу винтовки, но тут же я разно зашепел гарнитуру радиостанции: "Кукушка, отставить". "У вас понял, Феникс, что случилось?" "У нас гости, смотрели веякопов. Видишь, движется что-то?" Через секунд 20 Малы подтвердил, что видит. "Если не ошибаюсь, то не только мы за немцами подглядываем. Похуже наша разведка". "Да, похожа. Вроде как секрет выкрасть хотят. Что будем делать?" Смотрим, наблюдаем, сочувствуем, и сиднем, сначало возмущаться, немного постреляем. Вас понял, Феникс. Тут в наши переговоры вмешался Артемьев. Феникс, вы там что? Делом занимайтесь или развлекайтесь. Может, вам еще попкорна прислать? Бычок, тебе что заняться нечем? У тебя там красная армейца рядом, наблюдайте. Тоже интересно. Все, конец связи, не мешай.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 Поэтому раздались крики, выстрелы, небо озарилось осветительными ракетами. Кукушка, работая у вас, понял. Из винтовки тихо захлопал. Пулемёт, который с фланга обстреливал вступающих разведчиков, быстро замолчал. Трудно пулемётом стрелять с дырками в головах. Со стороны деревни затянула зенитная пушка, но и она вскоре замолчала. Даже на такой дистанции моя винтовка смогла их достать.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 Феникс, это бочок. Что у вас там? Да тут разведка нарвалась, а мы под шумок немного постреляли. И как результаты? Немцы очень обиделись, аж человек на двадцать. Командир, может давай батарь вытянем и еще раз прогуляемся? Счастье. Там у них батарея зенитных автоматов. Ву-ра, наш батарь нашинкуют. Короче, бочок, прекращай заставлять эфир своими фантазиями. Твоя фантазия на базе ребенка нячить. Тебе, кстати, задание. Слушай, в его голосе появился азарт. Вот человек ещё в войну не наигрался. Подготовь всё для Фугаса. Заминируем дорогу, именно по ней за отрянцев пойдут. Справишься? Да не проблема, я-то думал. В голосе раздались разочарованные нотки. Ничего, вернёмся на базу, я Катьку его жену накручу, чтобы она ему мозги правила. Она уже одного мужчину на войне потеряла.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 Разведчики сразу бросились в рассыпную, заняв оборону. Но доказывая, что они не простая пехота, не открыли стрельбы. Когда они попрятались, в ответ раздался вопрос: "Это кто свои?". И я и Малой, которые зашли с ланга, прекрасно их видели, поэтому в случае перестрелки у них не было шансов. Сначала вы представитесь. Хотел бы вас завалить, просто бы гранату кинул. О как. А мне эта сцена уже знакома. Вот именно так я в лесу подрославлем. знакомался с младшим братом Стругова, с Витиным Антопаловым и девушкой Зоей. Дивизионная разведка, вы кто? Фронтовая разведка. Я выхожу. Ну выходи. Я вышел из-за дерева, приблизился к дереву, за которым скрывался командир группы. Кто-то осторожно вышел, держа меня на прицеле автомата. Но вот мой вид у лахматки с прибором ночного видения на него произвёл впечатление. Представьте,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 Он повернул головой и с сожалением отдал обратно. Хорошая вещь. Так, надо его сбивать с темы. Вот что, лейтенант? Вы там в деревне неплохо наследили, пришлось и много почистить за вами. Так что погони не будет. Германцу сейчас более интересное занятие трупы считает, думая, что в 20 будет. Ну, это так, лирика. Я помогу вам, вы поможете мне. Наш самолёт сбился с курса, поэтому выбросили неизвестно где. Нет привязки к местности. Что это за деревни? Деревня называется Каблуки. Странное название. Из чего разберемся. Что думаете дальше делать? К своим нужно идти. Тут по дороге наша стрелковая рота позицию занимает. Можете туда пробираться. А мы своим путем. Сам понимаешь, у каждого своя задача.